Глава 8 «Добро пожаловать в мир Аркона, Макс!» «Получилось!» Макс, стараясь сохранить равновесие, сделал небольшой шаг вперед и сжал пальцами виски, пытаясь унять пульсирующую в голове боль. «Живой!» «Ну, ты силен, брат!» Уважительно покачал головой проходящий мимо высокий черноволосый парень, одетый в какие-то обноски. «Я после перехода минут пять пластом валялся!» «А ты даже на ногах устоял!» Рукавом холчевой рубахи Макс вытер со лба холодный пот, несколько раз глубоко вздохнул и, наконец, позволил себе осмотреться. Но ну, ни хрена себе!» Восхищенно выдохнул он, глядя на окружающее его великолепие. Огромные, величественные деревья тянулись на сотни метров вверх. Их пышные кроны, похожие на залитые солнцем, переливающиеся всеми оттенками зелёного океан, непостижимым образом пропускали достаточно света, чтобы дать жизнь молодой поросли внизу, которая, в свою очередь, порожила обилием разнообразных растений, наполняющих воздух приятными ароматами. Всю эту красоту дополняли эльфийские строения, Они идеально вписывались в окружающие Макса заросли, гармонично дополняя их своим непередаваемым изяществом. Эльфы устраивали свои жилища в стволах деревьев, при этом сами деревья продолжали спокойно расти, словно породнившись с населяющими их существами. Лишь несколько сотен одетых так же, как он игроков, немного портили окружающую картину. Макса удивило, что почти никто из них, казалось, не был занят никаким делом, Одни просто сидели группами на траве и оживлённо жестикулируя, о чём-то разговаривали. Другие бесцельно бродили среди подляска. Метрах в пятидесяти от него группа ребят и девчонок с венками на головах устроила импровизированную дискотеку. Создавалось впечатление, что он случайно заглянул в московский ботанический сад и попал на совместную тусовку хиппи и эма. Цвет волос окружающих игроков варьировал от молочно-белого до и сине-чёрного. Лица многих были украшены разнообразными татуировками и пирсингом, а уши... «Уши!» Макс ощупал свои ушные раковины и грустно усмехнулся. «Ну да, теперь я эльф», – покачал головой он. «И что мешало Алене выбрать себе персонажа человека?» Впрочем, на ощупь его уши никак не отличались от тех, что были у него в реальной жизни. А форма – это мелочи. «Привыкнет!» На всякий случай наглядел кисти рук, ощупал лицо. Да нет, ощущения вроде прежние. «Ты еще между ног себя пощупай!» Усмехнулся сидящий на траве метрах в двадцати от него черноволосый парень, на коленях которого лежала какая-то палка, смутно напоминающая черенок от лопаты. «Инвалид? С чего ты взял?» Макс подошел к говорившему и уселся неподалеку от него на траву. С момента обновления прошло чуть больше полутора суток. Сюда в первую очередь рванули те, кому нечего терять в реале. Он ткнул себя пальцем в грудь. Это через пару дней, когда народ смекнет, что к чему, тут будет не протолкнуться. Парень тяжело вздохнул и отвернулся, показывая, что разговор окончен. Странный какой-то. Ему бы радоваться, а он сидит, словно в воду опущенный. Подумал Макс и открыл меню своего персонажа. До сего он никогда не играл в подобные игры. Поэтому перед уходом всю ночь просидел за компьютером, выбирая подходящий класс для своего персонажа, а затем запоминая наизусть гайд. На большее времени просто не хватило. Макс боялся, что лавочка с уходом в мир Аркона может прикрыться в любой момент, и тогда он никогда больше не увидит единственных близких ему людей. Расу определили за него. Аленка с чего-то решила стать тёмной эльфийкой – Поэтому выбирать не приходилось. Эльф – значит эльф. Интерфейс игры был интуитивно понятен. Полупрозрачный квадрат системных сообщений, 8 ячеек панели быстрого доступа и три полоски – жизнь, энергия и мана. Навыки и умения с панели быстрого доступа в любом случае прописывались в голове, Но человек, писавший гайд для новичков, советовал не убирать эту панель уровня до 30 чтобы все действия имели поначалу визуальное подтверждение. После пронзившей его тело боли, он физически не мог прочитать всплывшие при входе в игру строки системных сообщений. Но сейчас, когда самочувствие полностью пришло в норму, Макс, стараясь не отвлекаться на радостные возгласы, раздающиеся со всех сторон, сосредоточил взгляд на сообщениях. Добро пожаловать в мир Аркона, Макс! В настоящий момент вы находитесь в поселении Армелан в Солнечном лесу. Уровень локации от 1 до 8. Солнечный лес и прилегающие к нему локации являются стартовыми для народа темные эльфы. Напоминаем вам, что в стартовых локациях невозможны атаки дружественных НПС и других игроков. Стартовые локации вы можете покинуть в любой момент, пройдя через врата начала в пригород Эллориана, столице темных эльфов. Но администрация игры настоятельно не рекомендует делать этого, не достигнув 10 уровня вашего персонажа, поскольку назад вы вернуться уже не сможете. Для получения своего первого задания обратитесь к наставнику Альмарену местоположение которого указано на вашей карте. В гайде говорилось, что покидать стартовые локации до 15-го, максимально доступного тут уровня, не стоит ни под каким предлогом, ибо во внешнем мире из-за большого количества народа прокачиваться будет в разы сложнее. Макс посмотрел в сторону огромного дерева, выполняющего роль здания местной администрации. У входа стояли два хмурых эльфа, 50-го уровня каждый. Макс тяжело вздохнул. «Да, ему хотелось как можно быстрее найти Алёну. Ну а что дальше? Он должен иметь возможность ее защитить. Что сейчас может он, человек, ни разу не игравший в подобные игры? Да любой школьник понимает во всем этом в тысячу раз больше него. Поэтому он, скрипя сердце, дал себе зарок следовать рекомендациям Гайда». По словам писавшего, «Для достижения пятнадцатого уровня потребуется не меньше пяти дней». Ну что ж, он готов провести это время здесь. По словам Алёны, она уже достигла 21 -го. а учитывая, что уровни тут не так-то просто поднимать, она не сильно от него оторвется. А что до игрового опыта, так упорство ему не занимать. Ничего в жизни не давалось Максу даром. В 21 год, когда умерла мать, он нашел в себе силы продолжать занятия плаванием и закончить с красным дипломом Мэи, в который поступил по общему конкурсу. Потом были шесть лет каторжного труда на производстве. В 28 он вложил все сбережения в собственное дело. Теперь работать приходилось еще больше. И не его вина, что созданная им компания разорилась. Через неделю после этого они расстались с женой. И парень вдруг понял, что кроме работы не видел в жизни практически ничего. Школьный друг Ромка и его красавица-сестра, с которой они часто виделись, поскольку жили в одном подъезде, внезапно оказались самыми близкими ему людьми. Он давно испытывал к Алене не только дружеские чувства, поэтому долго не раздумывал. Когда его друг позвонил ему и сообщил, что находится в каком-то хреном забытом игровом плане, Макс уже принял решение. После разговора с Ромкиной теткой он позвонил своей бывшей и сообщил ей, что уходит в игру. Потом, набираясь смелости, выкурил на кухне полпачки сигарет и лег в игровую капсулу. «Мальчики, что это вы такие хмурые? Пойдемте праздновать с нами!» Это воспоминаний Макса оторвала высокая стройная эльфийка, стоящая метров в пяти от них. Выглядела она как персонаж из какого-нибудь аниме, но не бывает у нормальных людей таких огромных зеленых глаз. Общую картину дополняли четвертого размера грудь и чересчур длинные стройные ноги. Говорила девушка с легким акцентом, из чего он сделал вывод, что русский язык для нее явно не родной. В игре использовался единый язык, автоматический перевод на который осуществлялся с большинства языков мира. Но, по мнениям игроков, при общении людей, принадлежащих к разным языковым группам, лёгкий акцент в разговоре присутствовал. «Спасибо, красавица!» Взгляд его на мгновение задержался на двух расстёгнутых верхних пуговицах её рубашки, которые эротично открывали ложбинку меж грудей. «Я только что сюда попал. В себя прийти нужно». «Быть может, позже». «Ну, как знаете», — хмыкнула девчонка, бросила взгляд на так и не произнесшего ни слова соседа Макса, и, круто развернувшись, легкой походкой направилась к группе ребят, сидящих на траве неподалеку. «А неплохо тут», — проводив девушку взглядом, — констатировал Макс. «Да уж». Подал голос его молчаливый сосед, продолжая отрешенным взглядом следить за площадкой, на которой в одиночестве и небольшими группами из золотистого тумана появлялись новые игроки. Появлялись они в различных позах на траве, некоторое время лежали без движения, потом поднимались и, покачиваясь, отходили в сторону. «Так, что там с характеристиками?» Видя, что сосед не испытывает желания продолжать разговор, Макс снова полез в опции своего персонажа. Ловкость – один. Сила – 8 Здоровье – 8 Запуск сил – один. Дух – один. Интеллект – один. Жизнь – 80 Энергия – 10 Мана – 10 «Все согласно гайду». Поскольку первые навыки появятся только на десятом уровне, энергия ему пока не нужна, разве только для бега. Сила и здоровье сейчас гораздо важнее, поэтому похожу пока пешком. Хмыкнул он и заглянул в инвентарную сумку. М да Лежащий в ней тронутый ржавчиной кусок железа. Меч ученика с уроном от трех до семи. Мечом можно было назвать только с огромным допущением. А круглый щит ученика... Больше походил на крышку от деревянной бочки, в которых раньше засаливали огурцы. Впрочем, его одежда, рубаха, штаны, сапоги и пояс выглядела ничуть не лучше. В сумме весь этот хлам давал плюс 35 к броне и позволял игнорировать 5% входящего физического урона. Макс поднялся на ноги и сделал пару пробных взмахов мечом. «Получилось плохо». «Ладно, ерунда». «С вложением очков талантов навыки владения оружием появятся сами. На часах полдесятого утра. Впереди целый день, и нужно провести его с пользой». «Она не придет», — посмотрев на своего угрюмого соседа, произнес он. «Пойдем лучше вместе по квестам». «Откуда ты?» — с подозрением во взгляде уставился на него тот. «У тебя все на физиономии написано», — хмыкнул Макс. Ты потом ей еще спасибо скажешь. Ничего нет хуже, чем быть женщиной, которая живет с тобой по какой-то отличной от любви причине. Чего бы ты понимал? Парень сложил руки в замок и уставился в землю. Поверь, полгода назад я через это прошел. Но реал это реал, а ты сейчас тут досидишься до того, что новые игроки начнут появляться тысячами. Сам же сказал, что пока сюда пришли только самые отчаянные. Она ведь сказала, что придет. Плечи парня поникли. Я тут уже сутки сижу. Может, она просто пока не в состоянии решиться? решил подсластить пилюлю Макс. Да мало ли причин. В любом случае ждать уже нет никакого смысла. Заработаем денег, позвонишь, спросишь, почему она не пришла. Парень покачал головой и поднялся на ноги. Наверное, ты прав. Со вздохом констатировал он и протянул Максу руку. «Сергей, то есть Луфи, лучше называй меня так, кидай приглашение в группу». «Максим, то есть Макс», усмехнулся новоиспечённый воин. «Твой ник я и так прочитал, хотя, наверное, знакомиться лучше по старинке». «Согласен», кивнул парень. «Я, кстати, из Киева». «Так мы ещё и земляки», улыбнулся Макс. «Из Москвы я». «Только вот нет больше ни Москвы, ни Киева!» Вздохнул он. «Есть два ушастых персонажа из Солнечного леса!» «Странное, кстати, название для локации Тёмных Эльфов. Я думал, тут чего-нибудь помрачнее будет. Нам туда?» Он указал рукой в сторону стоящих на часах НПС. «Ну да!» Кивнул Луффи. «Пошли к этому... как там его... наставнику!» «Пусть наставляет!» «Ты мне вот что скажи!» По дороге к дереву спросил Макс. «А где все? Эти-то понятно». Он кивнул в сторону танцующих. Радуется свалившемуся им на голову бессмертию или избавлению от каких-то реальных проблем. Но тут же должны быть обычные игроки. Те, кто просто пришли играть и кого все это застало врасплох. «Игре уже больше четырех лет, и новичков тут не так уж много». Луфи скептически посмотрел на вынутый из сумки сухарь, покачал головой и сунул его обратно. Тут сутки назад толпа собралась. Человек 300 Крику было... Этих! Он указал на стражей у входа в дерево. Как раз после того и выставили. Только толку-то... И куда они все подевались? Часть Валариан ушла к зданию администрации игры. Есть там такое, только называется как-то по-другому. А остальные кто куда? Но я думаю, заливают горе в каком-нибудь из соседних поселений. Тут же куча локаций вокруг. Весь этот нубы эльфятник Почти 70 километров из конца в конец. Одних поселений штук 30. И в каждом гостинице с баром есть. Деньги-то откуда на выпивку? Хмыкнул Макс. Это мы с тобой оборванцы. Улыбнулся в ответ Луфи. А нормальные люди успели реал влить. К тому же обычная кислятина тут не больше 30 медиков стоит. Так что как наберем, обмоем знакомство. Мы к наставнику Альмарену. На всякий случай пояснил стражникам Макс, когда они с Луффи наконец добрались до нужного дерева. Шестой уровень ткнул большим пальцем вверх один из стражей, скосив на них полный иронии взгляд. «Под ноги смотрите и не вздумайте что-нибудь царапать на стенах». «А то что будет?» – поинтересовался Луффи. «Марлориен просто выкинет идиота», – нахмурился эльф а падать с верхних ярусов – прямая дорога на кладбище. Если, конечно, этот идиот не отрастил себе крылья. «У тебя, как я вижу, их нет?» «Да, не собирался я ничего тут царапать», – заверил стража начинающий маг, и они зашли в огромное дупло, служащее входом. «Вот нахрена ты его провоцируешь?» – спросил Макс, когда они поднимались по винтовой лестнице наверх. «Причем лестница это можно было назвать с большим допущением, ибо никаких ступенек на ней не было». Просто вверх по стене ствола тянулась деревянная тропа, которая в какой-то момент выходила наружу и как змея обвивала ствол. «Да будет мне тут еще какой-то непись указывать!» «Слушай», – Макс остановился и придержал товарища за плечо. «Ты забыл, где мы?» «Или у тебя есть кнопка выхода из игры?» «Этот, как ты говоришь, непись, такой же темный эльф, как я и ты. А такое дерево он аккуратно провел по теплой коре ладонью». «Быть может, когда-нибудь станет твоим домом. Ты не сбывай этого, пожалуйста». «Да понял я, сори». Тяжело вздохнул маг. «Теперь ко многому придется привыкать. Как он, кстати, его назвал?» «Мар Лориен». У Толкина, по-моему, Лориен означает «цветущий», а Мар – это, скорее всего, здание. Разрабы попытались максимально адаптировать игру к эльфийскому фольклору. Хорошо, хоть на их языке говорить не нужно. «Это же нам теперь ни одно дерево срубить нельзя». «Да нет, не настолько всё плохо. Это только вот такие деревья умные, а остальные вроде обычные. Хотя если будешь рубить всё без разбору, найдётся на тебя ушастый Гринпис». «Ладно, чего встали? Пойдём к Альмарену». «И какой идиот засунул его на такую высоту? Это что теперь, за каждым квестом на деревья карабкаться?» «Выбрал бы орка?» – хмыкнул Макс. «И разгуливал бы по юртам». «Не, у орков только шаманы». «А скакать вокруг костра и бить в бубен – это не моё. К тому же на форуме народ пишет, что довольно сложно привыкнуть к торчащим из-под нижней губы клыкам. У нас-то отчего?» Луфи подёргал себя за ухо и скосил взгляд на идущего рядом Макса. «Уш как уши, не заячьи же. А клыки их у стоматолога не удалишь, сородичи не поймут. Ты мне вот что скажи». «Ну? На хрена ты воина выбрал? Это же мир магии, который на земле нет». «Неужели неинтересно?» «По ложим, у воинов тоже есть возможность использовать некоторые заклинания». Улыбнулся Макс. «Я посмотрю, в каком месте у тебя лет через тысячу будет сидеть эта самая магия». «Лет через тысячу я буду темным властелином, а обнаженные принцессы, покоренных мной государств, будут прислуживать мне за столом». «Ты только никому не говори о своих планах, Луффи ужасный». Макс изобразил на лице испуг. «Мало ли» а ведь проблематично будет тогда дожить до твоего властелинства. И кстати, что означает твой ник? «Соломенная шляпа Луффи – главный герой очень популярной японской манги. Это такие комиксы. Я с родителями в детстве жил в Японии, вот и заразился любовью к подобным штукам». Пояснил он. Луффи съел дьявольский плод и стал в итоге резиновым человеком, поэтому его тело получило способность растягиваться на многие метры. «Ты об этом тоже никому не говори!» «Эту ассоциации, знаешь ли, возникают интересные». Закашлялся Макс. «И вообще, в твоём возрасте уже хентай пора интересоваться». «Это какие такие ассоциации?» Начал было Мак, но тут же осёкся. «Да ну тебя!» – махнул рукой он. «А сам-то что с этой большеглазой не пошёл?» «Времени нет, дай желание. Ты мне лучше через тысячу лет подкинь пару принцесс. В воде там желательно в виде». А то, знаешь ли, одевать женщину занятие достаточно накладное. Посмотрим, буркнул Луфи, когда они остановились перед широким проемом, ведущим внутрь ствола. Неужели дошли? Эльморен, высокий седой мужчина с резкими чертами лица, оказался друидом 250 уровня. Он сидел в дальнем конце просторного помещения, откинувшись на спинку проросшего прямо из пола кресла и, слегка прикрыв глаза, о чём-то сосредоточенно думал. Один был наставник в кожаную, украшенную серебристой вязью броню. Шлем в виде оленей головы с ветвистыми рогами и источающий салатовое свечение посох лежали перед ним на невысоком круглом столике. Наставник Альмарен... Вежливо поинтересовался Макс, когда они вошли внутрь. «Еще двое!» Друид оторвался от раздумий, хмуро посмотрел в их сторону и сделал приглашающий жест рукой. «Подойдите!» Когда они, осторожно ступая по мягкому полу и с удивлением глядя на проросшую из пола и стен мебель помещения, приблизились, наставник скептически оглядел их с головы до ног и, почесав гладко выбритый подбородок, изрек «вы». Воин и маг, значит. Ну что ж. Вам доступно задание «Алиша, шепот листвы». Тип задания – обычное. Найдите в Армелане «Алишу, шепот листвы» и сообщите ей, что вы прибыли от наставника Альмарена. Награда – опыт. Вам доступно задание «Артайнор, сын медведя». Тип задания – обычное. Найдите в Армелане Артейнора и сообщите ему, что вы прибыли от наставника Альмарена. Награда – опыт. Вам доступно задание «Солнечный родник». Тип задания – обычное. Наполните фиал из горного хрусталя водой из солнечного родника в золотой роще солнечного леса и принесите его наставнику Альмарену. Награда – опыт. Свиток полного исцеления. Внимание! Свитки полного исцеления могут быть использованы только в стартовых локациях и при выходе из них исчезнут из инвентаря. Вам доступно задание «Возвращение к наставнику», тип задания «Обычное». Выполните все задания Алиши «Шепот листвы» и Арта и Нора «Сына медведя» и доложите наставнику Альмарену о проделанной вами работе. Награда. «Опыт. Обычное оружие на выбор. Хрустальный фиал возьмите у Алиши. Свободны!» Альмарен указал рукой на дверь и вновь погрузился в раздумья. «И это все?» – произнес опешивший от такого обращения Луфи. «А чего ты хотел еще?» Альмарен тяжело вздохнул и посмотрел на него, словно на назойливое насекомое. А как же приветствие? Ну, что-то вроде «Добро пожаловать в солнечный лес, уважаемые Макс и Луффи! Хорошо, что вы, наконец, прибыли! В эти трудные времена, раса темных эльфов очень нуждается в помощи таких героев, как вы!» Слегка разведя руки в стороны, продекламировал он. Секунд на 10 в помещении установилась полная тишина. В направленном на Луффи взгляде друида раздражение поначалу сменилось удивлением, а потом... «Так, наверное, обычные люди смотрят на неизлечимых пациентов психиатрических лечебниц», – подумал Макс. «С сочувствия и брезгливости». «Кабехм!» – приложив ко рту руку, прокашлялся Альмарен. «Герои, значит? Я вас немного разочарую», – покачал головой он. «В этом помещении уважаемый только один. Угадайте, кто это?» «Хотя нет» лучше ответьте мне на один вопрос его взгляд остановился на Максе там откуда вы сюда прибыли Все такие убогие чего это мы убогие сжав зубы процедил парень глядя на ставнику прямо в глаза ты олень базарта фильтрой это что хмыкнул Альмарен, совершенно не обидевшись на оленя Убавьте гонор молодой человек он у вас ничем не подкреплен как и у той толпы, которая вчера 6 часов подряд выносила мне мозг. «Докажите, что вы чего-то стоите, и тогда мы поговорим». Переходя в этот мир, мы теряем все свои способности, немного сбавил обороты Макс. «И нам все приходится начинать сначала». «Твой товарищ говорил что-то про трудные времена», – усмехнулся друид. «Не знаю, о чем он». Но, думаю, таким героем, как вы, будет вполне по силам разбудить заснувшую землю. Вам доступно задание «Заснувшая земля». Тип задания «Уникальное». Получите у Травника и Малаха инструменты и вскопайте участок уснувшей земли. Награда «Опыт. Повышение репутации в селении Армилан» один золотой возможность изучения профессии травничества. Внимание До выполнения этого задания все остальные задания не активные. Земля на северной окраине Армелана спит и разбудить ее обычными методами не получается. В землях других раз почву обрабатывают вскапыванием. Если вы хотите заслужить хорошее к себе отношения, то это задание как раз такой случай. «Всё, идите. Я и так потратил на вас слишком много времени». «Ты в курсе, что язык – это твой враг?» Со вздохом покосился на Луффи Макс, когда они спускались вниз. «А твой язык типа друг?» – хохотнул Мак. «Или это я этого оленя оленем назвал?» «Мой язык – друг. Профессии учатся с десятого уровня. А мы сможем выучить на первом». И один золотой – это по меркам Реала почти сотка баксов на каждого. Тут дело совсем в другом. Тебе что, ничего не показалось странным? Ты про приветствие? Макс вопросительно посмотрел на Луфи. Так у него тут действительно хватает таких, как мы. Чего распинаться перед каждым? Ты что же, вообще никогда в подобные игры не играл? Нет, времени не было. Хотя сейчас мне кажется, что зря... «Понимаешь, в таких играх мир вертится вокруг игроков. И этот друид должен был нас приветствовать примерно так, как сказал я. А он... И откуда у, у него эта фраза про «там, откуда вы пришли»?» «Не должно быть её, понимаешь?» «Не должно!» «Может, НПС ожили вместе с последним обновлением?» Предположил Макс. «Похоже на то. И это значит, что теперь базар фильтровать нужно как раз нам». «Я вообще удивлен, что он не размазал нас тонким слоем по полу». «Подумаешь», – махнул рукой воин. «Мы ж бессмертные. Ну, размазал бы, и что? Я бы докачался до двухсотого, вернулся сюда и размазал бы его. Рога бы, по крайней мере, точно пообломал». «Ты что же, действительно веришь, что с этим двадцатипроцентным штрафом за смерть можно получить двухсотый уровень?» «Я в этом не сомневаюсь». «Эх», – картинно вздохнул Луфи. «Мне бы твою уверенность!» Травника и Малаха они нашли быстро. Им оказался невысокий худощавый эльф, который, как ни странно, очень обрадовался их появлению. Порывшись в каком-то дупле, выполняющем роль подсобки, он выдал товарищам две деревянные лопаты, проводил на место, обозначил фронт работ и, что-то мелодично напевая себе под нос, удалился. 200 баксов, значит?» Сложив руки на черенке, воткнутой в землю лопаты, вздохнул Луфи, обозревая тёмный квадратный участок со стороной примерно метров сто. «А чё, за гектартов, скопанной вручную земли, у нас китайцам постолько, наверное, и платят». «Китайцы устают?» – пробормотал немного сконфуженный Макс. «А мы, между прочим, в магическом мире... Зато они копают в десятером!» Так и получают в пять раз меньше, в расчёте на одного. И вообще, труд облагораживает человека. А безделье делает его счастливым. Ладно, хорош болтать. Назвался героем и изволь соответствовать. Усмехнулся Макс и, закинув лопату на плечо, отправился к обозначенному травникам участку. «А всё-таки здорово здесь». Макс отхлебнул из простого деревянного кубка глоток вина, с удовольствием затянулся и слегка толкнул в плечо сидящего рядом мага, который задумчиво смотрел на плавающих в озере пёстрых птиц. «У тебя опять приступ меланхолии!» Луфи с сомнением посмотрел на ёмкость в руке, вздохнул, выпил содержимое залпом и откинулся на траву, сложив за головой руки. «Сколько можно себе врать?» — хмуро произнёс он. Телефон молчит. Мать ее тоже не отвечает, а подруга так вообще чуть со страха не обделалась, когда я позвонил. «Но, ну, по крайней мере, у нее все в порядке», – философски произнес Макс. «И, кстати, у тебя тоже. А то, что это в порядке происходит у вас в отдельности друг от друга, так не последняя она женщина на свете». «Месяц назад, когда меня только привезли из больницы, я сразу ей сказал, что она свободна». «Да, с голоду бы не умерли, но кому я без ноги был нужен?» «Зачем было оставаться со мной?» «Зачем было врать?» Парень резко принял сидячее положение и зло посмотрел куда-то в сторону. «А неделю назад привезли капсулы. У нас их заказывать надо заранее. Мы решили, что можно проводить время здесь. Потом этот кошмарный уход. Сосед с сыном в капсулах умерли. Потом Лёшка позвонил матери, и она следом за ними. Ты прикинь...» Мак подобрал с травы кубок и протянул его Максу. «А потом она звонит мне, ну, соседка эта, и просит, чтобы я за квартирой присмотрел, пока родственники не приедут. И труповозку вызвал. Я и пяти минут не думал, и Ксюша согласилась. Детей-то у нас не было. Но почему она врала?» «Дурак ты, брат», – покачал головой Макс. «Ты жил с замечательной женщиной. Помни её». «И будь ей благодарен, что она не бросила тебя в тот момент, когда тебе было хреново. Давай-ка за нее выпьем». «Вот что ты за человек такой, Макс? Вечно уведешь серьезный разговор в сторону, и крыть нечем». «Ладно, проехали. Пусть она будет здорова и счастлива». Парень залпом опрокинул в себя вино и снова завалился на траву. «Спасибо», – через некоторое время произнес он. «За что?» «За то, что выслушал».